Глава 18. Объясняющие вкратце два пункта. Во-первых, могущество истерических припадков и, во-вторых, силу обстоятельств. После знаменитого бала на даче миссис Гонтер пиквикисты в продолжении двух суток оставались в Итонсвилле, терпеливо дожидаясь известий от своего достопочтенного вождя. Мистер Топман и мистер Снотграсс должны были еще раз довольствоваться развлечениями в гостинице «Сизого медведя». Между тем, как мистер Винкель, повинуясь убедительным просьбам, продолжал украшать своим присутствием гостеприимный дом журналиста, посвящая все свои досуги угождением и обществу прелестной леди. Случалось иной раз, что сам мистер Пот присоединялся к их дружелюбной беседе. Глубоко погруженный в умозрительные и практические соображения относительно сокрушения журавля и всех беспокойных врагов добродетельной синицы, мистер Пот весьма редко снисходил с высоты своего умственного величия к общему уровню толпы. Но теперь проникнутый истинным уважением ко всем вообще сочленам ученейшего клуба, великий человек спускался довольно часто со своего возвышенного пьедестала и ходил по ровной земле, применяясь к понятиям и нравам обыкновенных смертных. Таково было отношение журналиста к своему столичному жильцу. Однажды мистер Винкель, упоенный сознанием своего внутреннего благополучия, сидел в столовой с газетой в руках, сладко мечтая о счастье пользоваться благосклонностью хорошенькой миледи. Вдруг дверь столовой отворилась и затворилась с какой-то судорожной поспешностью, и в комнату вошел мистер Пот, красный, как и жареный гусь. Легко представить изумление мистера Винкеля, когда Пот С презрением отвергнув его руку, заскрежетал зубами и прошипел задыхающимся голосом: Змищ! Сэр! воскликнул мистер Винкель, судорожно вскочив со стула. Змищ! повторил мистер Пот, одновременно возвышая и подавляя свой голос: Вы, змий, сэр, Присмыкающийся змей! Мудреная задача. Если не далее, как в два часа утра вы стояли с вашим приятелем на самой дружеской ноге, и если потом этот самый приятель, увидевшись с вами в половине десятого, величает вас змеем, присмыкающимся змеем, то уж само собой, разумеется, надобно прийти к заключению, что в этом промежуточном времени случилась какая-нибудь неприятность. «Недоразумение или что-нибудь в этом роде?» Так, по крайней мере, думал мистер Винкель. Он бросил на мистера Потта изумленный взгляд и старался разгадать по чертам его лица, что именно должно происходить в его душе. Но разгадать нельзя было ничего, и мистер Винкель, в свою очередь, сказал иступленным голосом, «Змей, сэр! Змей, мистер Пот". «Что вы под этим разумеете? Вы шутите, сэр!» «Шучу, сэр!» — воскликнул мистер Пот, делая грозное движение правой рукой. «Шучу, сэр, но нет!» «Я буду спокоен, сэр! Я буду неподвижен!» И в доказательство своего спокойствия мистер Пот упал в кресло, продолжая скрежетать зубами. «Почтеннейший!» — сказал мистер Винкель. — Почтеннейший! — перебил мистер Пот. Как вы смеете называть меня почтеннейшим, сэр? Как вы смеете смотреть мне прямо в глаза? — Очень хорошо, сэр, если уж на то пошло, — возразил мистер Винкель. — Как вы смеете называть меня змеей и смотреть мне прямо в лицо? — Очень смею, потому что вы — присмыкающаяся змея, сэр. «Докажите это, сэр!» — с жаром сказал мистер Винкель. «Докажите это!» Злобная улыбка исказила лицо почтенного издателя Синицы, когда он вынул из кармана утренний листок журавля. Бросая газету через стол, он указал мистеру Винкелю пальцем на какой-то параграф. Мистер Винкель взял газету и прочел. Всем известно, что один из наших граждан, унижающий собою одновременно достоинство человека и писателя, осмелился в продолжении последних выборов делать гласно обидные и гнусные намеки на частную жизнь и дела последнего нашего кандидата, мистера Фицкина, который, мы смело утверждаем это, непременно добьется достойной чести быть нашим представителем. Любопытно было бы знать, что собственно хотел разуметь этот гнусный и гражданин. Ничего, разумеется. Злоба ослепила его глаза, и он, мы уверены, без всякого определенного смысла, принял на себя позорную роль клеветника. Что сказал бы этот злодей, если б мы, подобно ему, забывая все условия приличия и чести, вздумали поднять завесу, которая, к счастью, скрывает его частную жизнь от общего смеяния и позора. Что подумал бы он, если б мы решились указать, разъяснить и объяснить факты и такие обстоятельства, которые, впрочем, без того известны всем и каждому в нашем городе, кроме этой деревянной головы, засоренной нелепишим вздором и хламом, где нет более никакого места для светлой человеческой мысли. Что, если мы поместим на столбцах нашей газеты начало остроумного стихотворения, только что полученного нами от одного из наших почтенных корреспондентов? «Медный лоб». «О, если б знал ты медный лоб! Какой ты близорукий клоп среди своей семьи бесстыдный! винкель «Винкель-киль! Ты понял бы, смешной урод, что ты давно двурогий крот, слепой к проказам мистрис П. Винкель-киль, Винкель-киль!» «Что значит этот припев, сэр?» — сказал мистер под торжественным тоном. «Не узнаете ли вы собственное имя в этом гнусном пасквиле, и какую лучшую рифму вы можете прибрать к слову «урод»?» Рифму к слову урод! воскликнула миссис Пот, предупредившая своим прибытием вероятный ответ ошеломленного пиквикиста. Неужели ты затрудняешься, мой друг? Урод, мистер Пот! Чего лучше? Ха -ха -ха -ха! Здравствуйте, мистер Винкель! Как ваше здоровье? И с этими словами миссис Пот, озаренная радужной улыбкой, протянула свою руку молодому человеку. Но лишь только взволнованный пиквикист хотел притронуться к нежным пальчикам прелестной леди, мистер Пот грозно вскочил со своего места. Прочь, сударыня! Прочь! закричал раздраженный издатель итансвельской синицы. Мистер Пот! воскликнула леди. Несчастная! заревел бешеный супруг. Взгляните, сударыня, на этот Пасквель! Кто? этот медный лоб ведь это я сударыня я медный лоб среди семи своей бесстыдной Чье это имя с тремя звездочками ваше сударыня ваше изрыгая таким образом бешеное пламя мистер пот неистово бросил к ногам своей супруги роковой листок журавля честное слово сэр сказала изумленная миссис пот нагибаясь поднять листок. Честное слово, сэр! Мистер Пот невольно вздрогнул и обомлел, под влиянием подозрительного взгляда своей супруги. С этой минутой, казалось, мужество оставило его раз и навсегда. Ничего, по-видимому, нет и быть не может страшного в этой маленькой сентенции. Честное слово, сэр! Когда вы читаете ее на бумаге. Но если вы видели и слышали, С каким ужасающим эффектом были произнесены эти три слова. Мистер Пот должен был понять, что мрачные тучи собираются на домашнем горизонте и что ему не миновать свирепой грозы. О, как он проклинал себя в эту минуту. Прочитав гнусное стихотворение, миссис Пот испустила пронзительный крик и грянулась во всю длину подле экрана у камина. Визг, топ, барахтанье руками и ногами обнаруживали красноречивейшим образом сущность ее истинных чувств. — Душенька! Ангел! — восклицал испуганный мистер Пот. Я ведь не сказал, что верю! Право, мой ангел, я... я... Но голос несчастного супруга утонул в неистовых визгах его дрожайшие половины. Успокойтесь, судары, не ради Бога, умоляю вас, сказал мистер Винкель. Но отчаянные корчи и стоны заглушили его слова. Ангел мой, говорил мистер Пот, я сойду с ума, если ты не перестанешь. Побереги свое здоровье, душенька, для меня сделай милость. Что из этого выйдет? Ведь нас окружает толпы народа. Но чем усерднее умолял мистер Пот, тем сильнее развивался истерический припадок его супруги. Трудно вообразить, чего бы ни сделал бедный журналист, чтоб вновь восстановить спокойствие в своем доме. Но, казалось, не было впереди ни малейшей надежды. Миссис Потт бесновалась все сильней и сильней, толпа праздных зевак собиралась под окном, и горемычный редактор «Синицы» С ужасом воображал свое окончательное падение в общем мнении итансвольских граждан. К счастью, однако же, при особе миссис Пот состояла телохранительница, молодая леди, управлявшая, собственно, туалетом супруги журналиста. Но прямой обязанностью ее было угождать и потакать всем прихотям, желаниям и склонностям миссис Пот, когда она Приходила в столкновение со своим несчастным супругом. Истерические визги на этот раз своевременно достигли ушей молодой леди, и она опрометью бросилась на место ужасной сцены, забыв даже поправить растрепанные локоны и набросить косынку на свои плечи. Ах, боже мой, боже мой! восклицала телохранительница, становясь на колени подле поверженной миссис Спот. Что с вами, мой ангел? Что с вами, господин ваш? Бездушный изверг! Ох! Стонала истерическая леди. Мистер Пот, очевидно, готов был сдаться. Как вам не стыдно, сэр? воскликнула телохранительница тоном смиренного упрека. Он губит вас, сударыня, убьет. Я знаю, боже мой! Мистер Пот умилился душевно. Нападение... Противоположные стороны продолжались в систематическом порядке. Но не оставляйте, не оставляйте меня, Годвина! бормотала миссис Пот, судорожно хватаясь за руки сердобольной леди. Вы только вы истинно привязаны ко мне, мой друг! При этом трогательном возвании Годвина приготовилась разыграть трагедию собственного изделия, и первый акт ее открылся обильным пролитием. Горьких слез. Никогда, моя добрая миссис, никогда! Никогда! Вопила растроганная годвина. Так ли, сэр, вы любите свою бесценную супругу? Стыдно вам, сэр, грешно и перед людьми и перед Богом. Вы не знаете, сэр, как страдают от вас. Раскайтесь, придет пора, да будет поздно. Я всегда вам говорила. Несчастный пот и бледнел, и краснел, но еще не решился говорить. Годвина! сказала миссис Пот нежным тоном, сударыня! подхватила Годвина, если б вы знали, мой друг, как я любила этого человека. О, -о, -о! не надрывайте своего сердца этими воспоминаниями! сказала телохранительница. Мистер Пот! совсем растерялся. Пришла пора, когда оставалось только прикончить его. И после всего этого рыдала миссис Пот: "Он обходится со мной как злодей, как изверг! Не думайте об этом, мой ангел", утешала Годвина. "Нет, нет. Я никогда этого не забуду", продолжала миссис Пот, бросаясь в объятия своей телохранительницы. Он оскорбил меня в присутствии третьего лица, в присутствии едва знакомого джентльмена. Мой брат-поручик отмстит за меня. Нас разведут, Годвина». «Это авось образумит его, сударыня», — сказала Годвина. Неизвестно, какие мысли пробудились в душе мистера Потта при этой угрозе. Не пускаясь ни в какие рассуждения относительно возможности развода с любезной супругой, Он проговорил смиренным тоном. «Выслушай меня, мой друг!» Свежий залп истерических взвизгов и рыданий служил единственным ответом со стороны миссис Пот. Несчастная леди желала знать, зачем судьба произвела ее на свет и зачем попалась она в руки безжалостному мучителю, готовому свести ее в преждевременную могилу, — Друг мой, — продолжал мистер Пот, ты совсем напрасно надрываешь свое сердце. Я вовсе не думаю, чтоб этот гнусный пасквиль имел какое-нибудь основание. Никакого, мой ангел. Мне только досадно, могу даже сказать обидно, что эта журавлиная сволочь издевается над нами. Я вовсе не хотел обвинять тебя, мой ангел. И мистер Пот бросил умоляющий взгляд на невинную причину всей этой суматохи. Благородный пиквикист должен был забыть, что его называли присмыкающимся змеем. Какие же меры, сэр, вы намерены принять для уничтожения печальных последствий нанесенной обиды? спросил ободрившийся мистер Винкель. Годвина! заметила миссис Пот. «Намерен ли он дать публичную пощечину редактору этой гадкой газеты? Как вы думаете, Годвина?» «Успокойтесь, сударыня», — отвечала телохранительница. «Пощечина будет дана, если вы этого желаете, непременно». «Конечно, конечно», — прибавил мистер Пот с удовольствием заметив, что его супруга начинает мало-помалу приходить в себя. «За пощечиной дело не станет». Когда же он это сделает, годвина? спросила миссис Пот, еще не совсем решаясь покончить истерическую церемонию. Сегодня, мой друг, прежде чем успеешь ты поужинать, сказал мистер Пот. О, -хо -хо -хо, годвина — воскликнула миссис Пот. Одним этим только способом может быть восстановлена моя репутация в свете. Пощечина клеветнику! Непременно сударыня. Отвечала Годвина, какой же мужчина откажется отмстить за обиду? Мистер Пот еще раз должен был подтвердить свое торжественное обещание, так как нельзя было пока мест рассчитывать на окончательное прекращение истерических припадков. Запуганная мыслью о малейшей возможности подозрения относительно нарушений супружеского долга, миссис Пот еще раз десять пыталась грянуться на мягкий ковер и непременно грянулась бы, если б усмиренный супруг каждый раз не становился на колени для испрашивания помилования. Наконец миссис Пот совсем угомонилась и, подав руку своему супругу, села за стол. Мистер Винкель последовал их примеру. «Надеюсь, мистер Винкель, что этот низкий газетчик...» Не побудит вас сократить ваше пребывание в нашем доме, сказала миссис Пот, улыбаясь сквозь слезы. Надеюсь, что нет, проговорил мистер Пот, желавший от всей души, чтоб его гость подавился куском хлеба в ту самую минуту. Других средств спровадить его со двора он не видел. Надеюсь, что нет. Покорно вас благодарю сказал мистер Винкель. Но сегодня утром получено от мистера Пиквика письмо, где он приглашает всех нас немедленно отправиться к нему в Берри. Когда же вы прочли это письмо? с беспокойством спросил миссис Пот. Я еще был в постели, когда мистер Топман пришел ко мне с этой вестью. Стало быть, вы едете? спросил мистер Пот. Едем в почтовой карете. Но вы, конечно, воротитесь к нам, сказала миссис Пот. О, непременно, отвечал мистер Винкель. Вы совершенно уверены в этом? спросила миссис Пот, бросив украдкой нежный взгляд на своего гостя. Совершенно уверен, отвечал мистер Винкель. Завтрак прошел в глубоком молчании, потому что все вообще были погружены в печальную думу. Миссис Пот Жалела о близкой разлуке с любезным джентльменом. Мистер Пот обдумывал план относительно будущей борьбы с бесстыдным журавлем. Мистер Винкель досадовал в глубине души на свое неловкое и двусмысленное положение в обществе примирившихся супругов. Пробил наконец желанный час разлуки, повторив еще раз торжественное обещание воротиться. При первой возможности под гостеприимную кровлю мистер Винкель учтиво раскланялся с журналистом, пожал руку его супруге и отправился в гостиницу к своим друзьям. — Если он еще когда-нибудь переступит через порог моего дома, я отравлю его, — думал мистер Пот, отправляясь в свой кабинет, где нужно было изострить меткую стрелу для журавля. Если еще раз когда-нибудь я вздумаю вступить в отношения с этими людьми, думал мистер Винкель по пути к своим друзьям, черт побери, меня стоит тогда повесить на первой виселице. Вот все, что я скажу. Все было приготовлено к дороге, и уже карета стояла у крыльца. Через полчаса пиквикисты катились по тем самым местам, где еще так недавно путешествовали мистер Пиквик и Самуэль Уэллер. Мистер Снотграсс составил поэтическое описание живописных лугов и полей, бывших предметом его тщательного наблюдения. Мистер Уэллер, стоявший у ворот гостиницы «Вестника», встретил с веселым лицом путешествующих друзей и немедленно ввел их в комнату мистера Пиквика где они, к величайшему изумлению, увидели также господ Трундаля и Уардля. Мистер Топман был, казалось, весьма неприятно поражен этой нечаянной встречей. «Как ваше здоровье, любезный друг!» — сказал старик Уардль радушно пожимая руку мистера Топмана. «Что прошло, то невозвратимо, и тужить об этом не стоит. Все к лучшему, мистер Топман, поверьте старику». Для нее, разумеется, я желал бы такого жениха, как вы, но спаси вас, Господь, от такой невесты, как она. Право, я рад, что вы не сошлись. Спасибо этому джинглю. Вы найдете для себя помоложе и почище любезный друг, не так ли? При этом утешении старик Уардоль хлопнул по спине горемычного топмана и засмеялся от чистого сердца. Ну а вы как, друзья мои? Продолжал старый джентльмен, пожимая в одно и то же время руки господ Винкеля и Снотгресса. «Я только что говорил Пиквику, что все мы должны собраться на святках в моем доме». «Будем праздновать свадьбу, друзья мои. Настоящую свадьбу!» «Свадьбу!» — воскликнул мистер Снотгресс, побледнев как полотно. «Ну да, свадьбу!» «Чего же вы испугались?» «Мистер Трундель женится на Изабелле и больше ничего». «Только-то!» — сказал мистер Сногросс, почувствовавший в эту минуту, будто гора свалилась с его плеч. «Поздравляю вас, мистер Уардель! Здоров ли Джо? Как откормленный бык! Спит на прополую с утра до ночи, а ваша матушка, пастор, все ваше семейство, все здоровы, как нельзя больше! А где, позвольте вас спросить?» — сказал мистер Топман, делая над собою некоторые усилия. — Она! — Где, сэр? Предложив этот вопрос, мистер Топман отвратил голову и закрыл лицо руками. — Она! — воскликнул пожилой джентльмен, делая лукавую гримассу. — Кого же вы разумеете, любезный друг? Мистер Топман, перегибаясь и переминаясь, должен был произнести имя «Прелестный Рэчел». «Ее уже нет с нами», — сказал пожилой джентльмен. «Она живет у дальней родни, за несколько сот миль от Динглиделя. Общество молодых девиц не нравилось моей сестре, и мы снарядили ее в путь-дорогу. Ну вот готов и обед. Вероятно, вы проголодались. Садитесь, господа». За столом мистер Пиквик, к величайшему ужасу и негодованию своих друзей, рассказал подробно, историю своих несчастных похождений в девичьем саду. Причем все единодушно и единогласно подвергли проклятию мошенника-джингля. «И вот, господа», — заключил мистер Пиквик, «теперь я принужден хромать на одну ногу». «Со мной ведь тоже случилась довольно забавная история», — сказал, улыбаясь мистер Винкель. «И по требованию мистера Пиквика...» он представил подробности относительно гнусного пасквеля, напечатанного в бессовестной итенсвольской газете. Чело мистера Пиквика постепенно хмурилось и приняло самое мрачное выражение под конец неприятного рассказа. Заметив это, почтительные сочлены хранили глубокое молчание, не осмеливаясь представить со своей стороны никаких замечаний. Наконец, мистер Пиквик сжал кулак и, выразительно ударив по столу, произнес следующую речь. — Не странно ли, господа, неудивительно ли, что судьба, по-видимому, предназначила нам везде расстраивать спокойствие частных людей, предлагающих нам гостеприимство? Отчего это происходит? Не доказывает ли это в некоторой степени нескромность? Криводушие, наглость или, что всего хуже, низкую неблагодарность моих спутников, готовых бесстыдно возмущать спокойствие женских сердец под всякой кровлей, где бы им ни было оказано радушное гостеприимство. Не значит ли это, спрашиваю я? Мистер Пиквик, нет сомнения, представил бы своим сочленам образчик великолепной речи если б в эту самую минуту не явился в комнату Самуэль Уэллер с письмом в руках. Прерванный таким образом на самом красноречивом месте, ученый муж взял и вытер очки, надел их на нос и проговорил ласковым тоном. — Чего вам надобно, Сэм? — Бегал сейчас на почту и получил письмо, адресованное на ваше имя, — отвечал мистер Уэллер. «Запечатано обладкой, сэр». «Почерк незнакомый», — сказал мистер Пиквик, открывая письмо. «Великий боже! Что это такое?» «Ну да...» «Быть не может!» «Да, да! Это чья-нибудь шутка и больше ничего!» «Что за письмо?» — вскричали пиквикисты в один голос. «Не умер ли кто-нибудь?» — спросил старик Уардаль, пораженный страшным беспокойством, выразившимся на лице мистера Пиквика. Не отвечая ничего, мистер Пиквик бросил письмо через стол и приказал Топману читать вслух. Страшно было в эту минуту смотреть на физиономию великого человека, забросившего свою голову на спинку кресел. Мистер Топман дрожащим и прерывающимся голосом начал читать следующее письмо, написанное красивым почерком. «Господину Самуэлю Пиквику. Корнгельское подворье, августа 28 код 1827. Вдова Бардаль против Пиквика. Милостивый государь, Уполномоченный вдовой миссис Мартой Бардель завести с вами тяжбу по поводу нарушения вами формального обещания вступить с нею в законный брак, мы имеем честь известить вас, что миссис Бардель полагает свои убытки в 1500 фунтов стерлингов. Жалоба на законном основании уже поступила против вас в суд, где будет производиться это дело по существующим законам. «Благоволите, милостивый государь, известить нас по почте от имени вашего лондонского адвоката, которому вы имеете поручить ходатайство по вышеозначенному иску. С глубочайшим почтением, милостивый государь, имеем честь быть вашими покорнейшими слугами Додсон и Фогг». Никакое перо не в состоянии, изобразить немого изумления, с каким все почтенные гости и сочлены пересматривались друг на друга и бросали потом изумленные взоры на достопочтенного президента. У всех как будто отнялся язык, и торжественное молчание продолжалось несколько минут. Мистер Топман первый начал речь. «Дотсон и Фогг», — повторил он машинально, «Вдова Бардель и Пиквик», — сказал мистер снодгросс погруженный в глубокое раздумье. «Возмущать спокойствие женских сердец?» — бормотал мистер Винкель с рассеянным видом. «Это заговор», — сказал мистер Пиквик, получив способность говорить. «Низкий заговор между этими алчными сутягами, как беших...» — Дотсон и Фог, — повторил мистер Топман. — Бессовестные крючки, — продолжал мистер Пиквик. — Это их затея иначе быть не может. Миссис Бардель к этому не способна, я в этом уверен. Сердце у нее мягкое, робкое. Смешно, право, смешно? — Ну, конечно, вы можете лучше всех судить о сердце, миссис Бардель проговорил старик Уардель с насмешливой улыбкой. Нет, почтеннейший, я готов присягнуть, что Додсон и Фог получше нас с вами знают женские сердца. Чего же они хотят от меня? сказал мистер Пиквик. Повыцарапать денег из вашего кармана, вот и все тут, сказал мистер Уардель. Удивительная наглость! И кто слышал когда, чтобы я «Говорил с нею иначе, как обыкновенно говорит жилет со своей хозяйкой», — продолжал мистер Пиквик. «Кто когда-либо видел меня с нею? Даже мои друзья, почтенные члены моего клуба». «Один раз, впрочем, — заметил мистер Топман. Мистер Пиквик изменился в лице. «Ну, тут должна быть закорючка», — сказал старик Вардель. «Посмотрим, что такое». Мистер Топман устремил робкий взгляд на президента. «Но подозрительного, однако, ж тут ничего не могло быть», — сказал мистер Топман. «Только вот видите, право, я не знаю, как это случилось». «Представьте, однако ж мы видели миссис Бардоль в объятиях мистера Пиквика». «Силы небесные!» — воскликнул мистер Пиквик, пораженный внезапным воспоминанием. «Какое страшное стечение обстоятельств!» «Так точно! Она лежала на моих руках!» «И почтенный друг наш старался нежным голосом смягчить ее горе», сказал мистер Винкель с лукавой усмешкой. «Правда», сказал мистер Пиквик, «отпереться не могу». «Ну, брат Пиквик, попался, любезнейший!» подхватил старик Вардель. «Дело принимает серьезный оборот». «Ах ты, старый ловелас!» И он залился самым добродушным смехом, от которого чуть не задрожали стекла буфета. «Страшное стечение обстоятельств!» — воскликнул мистер Пиквик, облокачиваясь подбородком на свои руки. «Винкель! Топман! Прошу извинить меня за выходки, обращенные мною против вас! Беру назад все свои слова!» «Что делать? Все мы несчастные жертвы обстоятельств. Такова судьба!» Закрыв руками свое лицо, мистер Пиквик погрузился в глубокую думу. Старик Вардаль наблюдал ужимки и косвенные взгляды пиквикистов. «Надобно, однако ж, разъяснить это гнусное дело», — сказал мистер Пиквик, поднимая голову и ударив кулаком по столу. «Я должен...» увидеться с этим Дотсоном и Фоггом. Еду завтра в Лондон». «Не завтра, почтенный», — сказал старик Уардоль. «Ты слишком хром для езды на почтовых». «Ну так, послезавтра». «А послезавтра, 1 сентября, и мы отправляемся на охоту в поместье сэра Джоффри Маннинга. Ты, по крайней мере, должен принять участие в нашем завтраке». «В таком случае поездка в Лондон отлагается на два дня», — сказал мистер Пиквик. «На третий будет четверг. Самуэль!» «Что прикажете?» «Возьмите два места в дилижансе на утро четверга. Для себя и для меня». «Слушаю, сэр». Проговорив это, мистер Уэллер выступил на улицу медленным шагом, запустив руки в карманы и устремив глаза в землю. «Ведь вот оно! Подумаешь, не было печали, до да черти накачали!» — говорил мистер Уэллер, отправившийся исполнять поручение своего господина. «Неужто в самом деле водились у него шашни с этой пучеглазой вдовой? Странные люди. Всегда с ними какая-нибудь история. Впрочем, быть не может. Он к этому не способен». И, продолжая философствовать в этом духе, мистер Самуэль Уэллер пришел, наконец, в контору Дилижанцев.